челюстях лузгающей Маруси, в совхозе «Борец» и комбайне. Нет, что-то случится, потому что комбайн этот — поганое творение Рязанского завода, Андрей видел уже, щупал год назад. Он, едучи со станции в Гороховей, Сошел тогда с автобуса и по взрыхленному картофельному полю попёрся к странному, кособокому сооружению неизвестного назначения. Это была система мотык, подцепленная к трактору картофелеуборочный комбайн, около которого суетились механики, почем зря понося конструкторов. До вечера провозился с комбайном Андрей помогая устанавливать глубину хода плугов. КУК-1. Так называлась эта бездарная конструкция. Московский инженер Сургеев не мог разложить на составляющие элементы такие понятия, как ВЦСПС или МГК, к расшифровке ВПТ и ВР, приступать он не стал. Память Андрея держала в себе только сокращения, обозначавшие системы единиц, принятых в механике и физике. Но уж о ЦК КПСС он слышал не раз. Смело предположил, что кто-то там в ЦК этом комбайнами ведает. И одна из барышень в приемной главного инженера сказала по секрету Андрею, «Кто именно?» и адрес. «Такси!» — заорал Андрей, устремляясь к букве «Т» на дверце проезжавшей машины. Дорогомиловка осталась позади. Влившись в Кутузовский проспект, еще немного — и дом номер 26. Шофер, правда, отказался подвозить к самому дому. Он у таксистов пользовался дурной славой. Андрей выскочил из машины и пёр по лужам. Все подъезды в этом доме, со двора. Квартиру он нашёл быстро. Неожиданное препятствие. У дверей квартиры маялся служевый человек, сантехник. Чемоданчик в руке, в другой разводной гаечный ключ, моток проволоки. Что привлекло его сюда, можно не спрашивать. За дверью шумела и плескалась вода. В глухой шум водопада вплетались раздраженные женские голоса. «Без хозяина не пустят», — заплетающимся языком объяснил служивый, и неимоверно грязным пальцем чемоданчик был отдан Андрею, вдавил кнопку звонка в стену. Дверь приоткрылась для того, чтобы просунуть в щель стакан водки с бутербродом на нем. Сантехник водку взял, дверь тут же закрылась, протянул ее Андрею, поведав о нравах обитателей этого дома, которые водкой и закосью пресекают все попытки нарушить неприкосновенность их жилищ. Отключить повсеместно воду мешает КГБшный чин в бойлерной, а в квартиру эту, что заливает нижние этажи, не прорваться. С этими словами сантехник расположился на ступенях лестницы в позе, приуставшего путника. Андрей же, ранее заметивший, что дверная цепочка навешена безграмотно, добился продолжительным звонком при открытии двери. Тычком отвертки отбросил цепочку, распахнул дверь и ворвался в квартиру под истошный вопль какой-то костлявой, до боли в ушах визгливой особы, перепрыгнул через плотину из мешков и ящиков, наказавшись по щиколотку в воде